Глава шестнадцатая. Вам нужно просто проявить чуть больше внимания и перестать вести себя так, будто эти встречи причиняют вам беспокойство. Гневно прошипел Браунин, г касаясь локтя Риордана. Адвокат Вейлов пристально взирал на них с противоположного конца отполированного до блеска стола, на котором лежали письма, подтверждающие обоснованность его притязаний. Итак, повторил адвокат, когда рядом с ним уселся самодовольно усмехающийся виконт, вы не приуспели в поиске супруги. Зато устроили целое представление, которое также можно записать в длинный список, подтверждающий, что ваша кандидатура не подходит в качестве опекуна для детей. Чтобы придать своим словам больше вес, он выразительно помахал в воздухе газетой. Риордан понял, что речь о заметках, ж и в о п и с у ю щ и х п о д р о б н о с т и званого ужина и посещения зоопарка. Значит, мисс Сассингтон решила поплакаться в жилетку брату леди Елены, а тот рассказал самой Елене, которая в свою очередь написала новый очерк для колонки и с в е т с к и х сплетен». И все потому, что Риордан не уделил ей внимания. А теперь Вейл использует эти статьи, чтобы пригвоздить его к позорному столбу и упрочить свои притязания на детей и их деньги. Лорд Чатем, такие случаи совершенно недопустимы. Вы вступили в любовную связь с женщиной, находящейся у вас на службе. В своем собственном доме на глазах детей адвокат Вейлов всплеснул руками. Мы мужчины и понимаем, что холостяк не привык задумываться над своим поведением, но вы не просто холостяк, вы опекун, поэтому должны следовать определенным правилам. Эти слова он произнес с подчеркнутым н е одобрением. То, что в вашем доме проживает без компаньонки молодая незамужняя женщина, само по себе в о п и ю щ е Но публичное подтверждение этих предположений, да еще и с завидной регулярностью, он намеренно оставил фразу незавершенной, позволив ей повиснуть в воздухе, передавая подразумеваемый смысл. Невозможно пренебречь очевидным. Нужно поскорее решить это дело и жить дальше. Послушайте, Чатам, вмешался Вейл, поднимая седые кустистые брови. Я не хочу, чтобы ситуация совершенно вышла из-под контроля. Мы же семья, как никак, и леди Вейл жаждет принять опеку над детьми. Заслышав эти слова, Риордан тоже вздернул брови. Ему стоило большого труда держать себя в руках. Семья, с каких отопор я породнился с вам подобными? Когда дети нуждались в помощи, вас и близко не было. Риордану очень хотелось оказаться дома с Морой и детьми. Он знал, что сегодня она поведет их в египетский холл на специальную выставку и сам бы с радостью присоединился к ним, но просто не мог себе позволить пропустить еще одну встречу с адвокатами. Вейл театрально вздохнул. Мне не хотелось бы вовлекать в это дело вашего брата, но вы не оставляете мне выбора. Он подтолкнул Риордану еще один лист бумаги. Я обратился в суд с ходатайством о проведении слушания об опротестовании завещания вашего брата, и оно было удовлетворено. Похоже, в последнее время он был не в своем уме. Риордан с силой сжал кулаки. Да как вы посмели говорить о семье, чтобы тут же предать ее? У вас нет на это права. Напротив, п р а в о у меня есть. Самодовольная у хмылка Вейла сменилась мертоносной гримасой. Я заполучу этих детей Чатам, даже если для этого мне придется уничтожить и вас, и вашего брата. Он одарил Риордана жесткой улыбкой. Правда, вы самозабвенно губите себя сами, лишь упрощая мою задачу. С этими словами он поднялся. Пять дней, Чатам. Слушание состоится через пять дней. Думаю, на сегодня все. Риордан дождался, когда они с Браунингом останутся одни, и лишь тогда дал волю своему раздражению. Запустив руку в волосы, он со всего маху упал на стул. Чего нам опасаться со стороны этого завещания? Не появились ли какие-то новые сведения касательно того, почему он не мог заставить себя произнести эти слова вслух? Браунинг и так поймет, что он имеет в виду. Нет. По этому вопросу больше ничего не выяснено, зато проверка финансов показала, к о е что интересное. Браунинг стал поспешно просматривать документы. Вот они. Он раскрыл грозбух. На протяжении четырех лет ваш брат делал регулярные ежемесячные выплаты, поступающие на счет неизвестного лица. Этот факт сам по себе примечателен. Посмотрите, к а в о т сюда. Браунинг разложил перед ним бумаги, раскрывающие финансовое состояние Дел Вейла. в э й л получает точно такую же сумму денег из неизвестного источника, и выплаты начались в то же самое время. Когда был совершён последний платеж, Риардан быстро пробежал документ глазами, подмечая определенную закономерность. 1 февраля все выплаты делались первого числа каждого месяца. Риардан быстро посмотрел колонки цифр, но не обнаружил никаких перечислений 1 марта. В марте деньги не поступили. Тогда Вейл лично нанёс э л и о т у визит. После которого э л и о т совершил самоубийство. Риардан задумчиво постучал пальцем по грозбуху. э л и о т мог бы заплатить. Денег у него достаточно. Несомненно, его финансы находились в отличном состоянии. Браунинг собрал все бумаги и затолкал их в свой портфель. Я не знаю, что это означает и означает ли вообще что-нибудь, подытожил адвокат. Риардан кивнул. Он тоже так считал. Если разрозненные происшествия выстроить в линию, они перестанут быть случайностями. В его распоряжении два случая: краткий и тайный визит Вейла к Эллиоту и пропущенный платеж без видимых причин. Вопрос в том, зачем Браунинг, зачем мой брат давал деньги Вейлу? Почему эти выплаты начали вскоре после того, как он принял опеку над детьми и с м а и л а Ответ, который напрашивается сам собой: шантаж. Но какой секрет Эллиота известен Вейлу? р и о р д а н даже не подозревал, что они знакомы как-то иначе, за исключением нахождения на ветвях одного генеалогического древа. Вейл сделался их родственником только после ж е н и т ь б ы и с м а и л а Приберегите эти сведения, Браунинг, сказал р и о р д а н Мы близки к разгадке. Они просто обязаны приблизиться. Его время подходит к концу. Осмелится ли он протестовать последнюю волю Эллиота, не опасаясь того, что на поверхность всплывут темные тайны? А в е й л ы просто в ы с т а в и т себя мелочными жадными родственниками, или ему придется просто жениться, доказав таким образом, что он достойный опекун для детей. В таком случае, опротестование завещания э л и о т и вовсе будет не нужным. Женитьба являлась гарантом будущей стабильности. Не обзаведись он женой, Вейлу по-прежнему будут считать его холостяцкий статус неподобающим для опеки над детьми. даже если последняя воля э л и о т а останется неприкосновенной, нет, ему определенно не удастся избежать ерма, которую люди называют ж е н и т ь б о й Пять дней, чтобы найти жену. р и о р д а н хотел бы иметь больше времени, больше времени с Морой, больше времени, чтобы насладиться нынешней обстановкой в доме. Он понимал, каким будет неизбежный результат его вступления в брак. Море придется уйти. Раздутый вокруг ее имени скандал не позволит ей продолжать жить под одной крышей с молодоженами. Да даже если бы и не было скандала, Мора все равно ушла бы по виной с врожденному чувству справедливости. И самому р и о р д а н у было бы слишком тяжело жить под одной крышей с ней и со своей женой. Если жену он так и не найдет, его несомненно ожидает безрадостная перспектива потерять детей. А лишившись их, он лишится и Моры. Так что вы б о р о н е т Придется пожертвовать ею, чтобы дети остались с ним. Прошлое снова явилось преследовать его. Несомненно, в Лондоне отыщется хоть одна женщина, которая согласится стать его супругой. Но что в таком случае произойдет с Морой? Риордан будет продолжать жить с детьми и нелюбимой женой, пойдет на это ради блага Уильяма и Сисилии. Но Мора, когда все будет кончено, куда она пойдет? Вступая в любовную связь? Риордан всегда был честен со своими женщинами. Им были известны правила игры. Однако Мора отличалась от тех женщин. Он переспал с ней, лишил невинности, погубив таким образом ее шансы с Хесперли. И что она получит в замен? Эта мысль укоренилась в голове р и о р д а н а Нужно подыскать ей другого мужчину вместо Хесперли, кого-то, кто окажется не столь щепетильным по поводу целомудрия, более прагматичного, для кого будет иметь значение только красота и доброта. Почему бы и Море не обрести в счастье? Думая о счастье, он, возможно, несколько преувеличивал. Риордан мысленно просматривал список возможных кандидатов, будто бы Мора была домашним любимцем, которого нужно кому-то отдать. Но только так можно разрешить ситуацию. В противном случае ему будет слишком больно. Все его приятели Эш, м е р и к и даже Джейми стали семейными людьми. Один он до сих пор не желал расстаться со своим холостяцким образом жизни. Возможно, ему все же удастся вернуть х е с п е р л и Он скажет, что тот заблуждался касательно ее положения. Нет, барон однозначно поверит слухам. Придется как-то компенсировать ему это обстоятельство, предложив приманку, от которой тот не в силах будет отказаться. Все бесполезно. Попытки найти море мужа обречены на провал. Риордан не ожидал, что так увлечется ею. Он нуждается в ней. То, что между ними произошло бесконечно превосходило распутные удовольствия, к которым он так привык. Теперь, познав чувство удовлетворения, он ни за что не хотел отказываться от него передавать другому мужчине. Но у него почти не осталось времени и выбора. Он не может подвести э л и о т а не исполнив его последнюю просьбу. Шестая, вам нравится дядя Ри? Совершенно неожиданно спросила Ессилия, когда они стояли перед витриной с драгоценностями в египетском холле модном выставочном зале на п и к а д и л е Твой дядя хороший человек, ответила Мора нейтрально. Она привела сюда детей, чтобы показать им выставку Бельзоне под названием "Долина царей", тем самым надеясь п о о щ р и т ь интерес Уильяма к и с с л е д о в а н и я м и преподать детям урок истории. Также она рассчитывала ненадолго выбраться из привычной домашней обстановки в надежде прояснить мысли. п р е у с п е л а она только в первом. Африканский зал с чучелами слонов и гепардов н а т у р а л ь н у ю величину вызвал у мальчика бурю восторга. А а р и о р д а н е она и так думала непрерывно и не нуждалась в напоминаниях о нем со стороны Сесилии. Он хороший, согласилась девочка, и вы тоже хорошая. Ее лицо зарилось лучезарной улыбкой, будто эта идея пришла в голову только что. Шестая, я знаю, что вы просто обязаны выйти за него замуж, правда? Мора покраснела. Леди не пристала самой делать предложение джентльмену, сказала она, стараясь обратить все в шутку, но Сесилия не сдавалась. А если бы он вас попросил? Девочка воззрилась на нее своими голубыми, почти как курьер-дана глазами, которые в будущем несомненно разобьют множество мужских сердец. Мора испытала острое чувство сожаления: ее тогда уже не будет рядом с с е с и л и е й Твой дядя найдет себе достойную жену, заверила она девочку и з о всех сил стараясь скрыть свои печальные мысли. С того званого ужина она поняла, что ей придется покинуть ч а т а м х а о с причем совсем скоро. Оставалось держаться за свое место и сердце так долго, как только возможно. Хотя с е р д ц е она уже похоже потеряла. Возможно, именно осознание того, что нынешняя ситуация временная, заставило Мору с головой нырнуть в омут д и к о й страсти. Если это продлится недолго, почему бы не забрать с собой его частичку? Похоже, в ее жизни больше не будет ни одного кавалера, которого бы она выбрала сама. Видишь, какие там игрушки, Сесилия? Мора повела девочку к витрине. которые были выставлены древние куклы, надеясь отвлечь ее от вопросов, ставящих в трудное положение. Когда придет время, ей без того будет трудно уйти от детей, потому не стоит поощрять Сесилию несбыточными надеждами. Уильям рассматривал саркофаги, инкрустированные изнутри драгоценными камнями. Во второй половине дня на выставке было немного людно, поэтому Мора разрешила ему ходить по залу самостоятельно, взяв с него обещание, что он не станет удаляться от них с е с и л и я дальше, чем на две витрины. Но к саркофагам подошел коренастый мужчина и заговорил с Уильямом. Мора решила, что пришло время забрать мальчика. Уильям, окликнула она его, подходя ближе и держась с и л о й за руку. Нам нужно идти дальше. Мы же еще хотели посмотреть зал Южных морей перед уходом. Крупный мужчина повернулся к ней, пронзив ее обескураживающим острым взглядом. Какой хороший мальчуган, мадам. На незнакомца была грубая одежда. к о т о р а я п р и д а в а л а ему сходство скорее с рабочим порта, чем с завсегдатаем музеев. Но ведь это не ваш сын, правда? добавил он, как будто подобная мысль только что пришла ему в голову. Вы слишком молоды, чтобы иметь такого взрослого сына. Вопрос прозвучал совершенно некорректно, но с такой искренностью, что Мора на мгновение лишилась дара речи. Уильям же, заслышав комплимент в свой адрес, р а з д у л с я от гордости. Она наша гувернантка. Эта фраза явно заинтересовала мужчину. В самом деле, он улыбнулся Уильяму, но Мора схватила мальчика за руку, стремясь поскорее уйти, пока он не разболтал еще что-нибудь, хотя мужчина едва ли мог оказаться знакомым ее дяде. Она не страдала паранойей, считая, что все вокруг представляют потенциальную угрозу, но взгляд незнакомца взволновал ее. Не хотелось подвергать себя опасности, особенно после того, сколь долго она пыталась держаться от нее подальше. Идем, Уилл. Желаю хорошего дня, сэр. она твердо посмотрела на мужчину, демонстрируя, что не намерена продолжать разговор с ним на случай, если ему вздумается последовать за ними. Остальная часть дня прошла без происшествий. Сесилия держала свои соображения относительно дядири при себе. Уильям больше не вступал в разговоры с незнакомцами. Возможно, уморы всего лишь р а з ы г р а л о с ь воображение, но она готова была поклясться, что заметила этого мужчину еще раз в тот момент, когда они садились в экипаж, чтобы ехать домой. Дети вели себя очень тихо, что для них совершенно не свойственно. Нам нужно что-то сделать, Сиси, -Си, сдавленным шепотом произнес Уильям. Они играли в детской, пока Мора, сидя за круглым столиком, планировала для них занятия на завтра. Они целовались несколько дней назад, поэтому сейчас все должно быть уже решено. Но это не так. Ничего не происходит. Мальчик начинал волноваться. Если дядя Ри еще не сделал предложение шестой, значит, он рассматривал других кандидаток. Пришло время принимать более решительные меры. Сесилия нахмурилась. Шестой он нравится. Она сама мне об этом сегодня сказала. Я ничего не понимаю. И, подумав немного, продолжила: «Возможно, у них просто не было достаточно времени, чтобы побыть вместе. Он же не может сделать ей предложение, если они не вместе». Уильям обдумывал слова сестры. Может и так. Дядя Ри очень занят. Он ходит на встречи с тех пор, как у нас был званый ужин. Что именно их любящий развлекаться дядя делал во время этих встреч, оставалось для него загадкой. Сесилия играла с куклой, заплетая ей волосы в две косы. Нужно предоставить им шанс снова побыть вместе. Еще один ужин, предложил Уильям. Сесилия улыбнулась. Давай составим приглашение на завтрашний вечер. Тут она погрустнела. Ужин, конечно, хорошая идея, но как нам его спланировать? Мы же всего лишь дети. У тебя еще остались приглашения, которые Шестая принесла нам с т о р ж е с т в а д я д и р и По губам Уильяма скользнула о з о р н а я улыбка, которая наверняка возбудила бы подозрения Сесилии, если бы она ее увидела. Да, они у меня под кроватью. Именно там Сесилия хранила большую часть своих сокровищ. Что ты собираешься с ними делать? Подмигнув, Уильям постучал себя п о л б у указательным пальцем. Не волнуйся, Сеси, у меня созрел план. Мы не просто дети. Мы умные дети. Это она, сэр, подтвердил Дигби. Я проследовал за ними до выставочного центра и обратно. Девушка выглядит так же, как на той картинке, что вы мне показывали. Он откинулся назад на одном из кожаных кресел в холле отеля Грилон. Уилдерхан победно ухмыльнулся. Подобно пауку, он терпеливо выжидал, по крупицам собирая информацию, методично плетя паутину и о т м е т а я побочные варианты, готовясь совершить. Решающий бросок. Большая часть сведений уже была ему известна. Мора это хитрая лисица, назвала с ь девичьей фамилией своей матери Колфилд, намеренно о т л и ч н о от той, которую записала в книге дорожной регистрации. Даже если кто-то и запомнил ее прибытие, это ничуть не помогло бы в поиске. Так Эллен Трейвик просто растворилась в воздухе. Теперь пришло время действовать. Единственный вопрос, который пока оставался неясным для барона. Какую роль в этой истории играет Риордан Барретт? У мужчины, привыкшего вести распутный образ жизни, без того сейчас достаточно проблем. Означает ли это, что он согласится отдать м о р у счастливый тем, что удалось избавиться от предательницы? По мнению Эктона, Барретт не обрадовался бы, узнав, что в его доме работает придворщица. С другой стороны, если в к о л о н к а х с в е т с к о й с п л е т е н есть хоть крупица истины, м о р а возможно, для него больше, чем просто гувернантка. Попытается ли он в таком случае защитить ее? Если попытается, у Эктона найдется способ воздействия. Он подробно изучил ситуацию б а р а т а Тот отчаянно пытался сохранить при себе воспитанников покойного брата. Несомненно, если бы он знал об обмане Моры, то понял бы, какая опасность ему угрожает в случае, если информация дойдет до Вейла. Эктон радостно потер руки. Ситуация... Очень напоминала партию в шахматы. У Моры не осталось больше ходов. Что дальше, сэр? спросил Дигби. э к т о н ухмыльнулся. Шах и мат, Дигби.